Глава шестнадцатая. «Кажется, уже слишком поздно», – сдавленно шепчет Уга. «Как поздно? Почему?» «Я нервно сглатываю, но делаю шаг навстречу Кристиану». «Не верю. Это же мрачный жнец Альмерии. Неужели с драконом, который заработал себе настолько внушительное прозвище, так просто справиться? Невозможно». «Куда?» – хватает меня за руку Уга и дергает на себя. Он нас не узнает. И что нам делать?» Разворачиваюсь к нему и смотрю в его полные страха глаза. «Ведь наверняка можно что-то сделать. Ведь правда?» Уго дрожит и явно хочет отвести взгляд, но трясет головой. «Не знаю. Я не знаю, что можно сделать. Господин никогда не предупреждал меня на этот счет. Если бы он не превратился в человека, достаточно было только дать ему выпить одно зелье». А если дать ему выпить сейчас то же самое зелье? но больше. Уга трясется и кусает нижнюю губу. Это можно было бы попробовать, но я не знаю, как заставить его теперь выпить это зелье. Сейчас к господину нельзя даже приближаться, иначе он набросится на нас. Тем временем, не спуская с нас пристального взгляда, Кристиан уже подбирается к лестнице. Мы уже слышим его тяжелое дыхание, приглушенный рык, Чувствуем ненависть, которой пропитано его тело. А в другое время, увидев подобный ужас, я бы тут же кинулась отсюда прочь. Вот только бежать нам некуда. Мы фактически заперты с Кристианом в его же собственном поместье. Более того, без помощи Кристиана я просто не выживу. До сих пор ума не приложу, кем были те люди, которые приходили за мной. Но если сейчас Кристиан не придет в себя, я могу забыть о собственном будущем. А еще Кристиан единственный, кто в состоянии помочь Раулю. Именно поэтому мы просто обязаны сделать все, чтобы вернуть ему контроль над собственным телом. Уго, крепко сжимаю руку мальчика. Кажется, у меня появилась идея. У тебя остался еще твой кошлятельный туман. Мальчик распахивает сумку, гремит скляночками, но с горьким сожалением отвечает. Нет, я все скинул в комнате. Тогда возвращаемся к ней, тяну его за собой, и Уга, кажется, понимает, в чем суть моего плана. Хочется кинуться со всех ног обратно, но не мигающий взгляд, непроглядно черных глаз Кристиана вселяет настолько дикий ужас, что нас хватает лишь на то, чтобы медленно подниматься наверх, ступенька за ступенькой, опасаясь лишний раз сделать резкое движение, которое могло бы спровоцировать Кристиана. Потому что я даже не могу предположить, что мы можем ему противопоставить, если Кристиан вдруг кинется на нас. Очень осторожно мы добираемся до комнаты, в которой заперт неизвестный в маске. Из-под двери все еще вылетают небольшие грязно-желтые хлопья тумана. Отлично. Значит, план может сработать. Мы дожидаемся, когда Кристиан заберется на второй этаж и подойдет ближе к двери. После чего Уга открывает дверь ключом и распахивает ее. В тот же момент коридор быстро начинает заполнять уже знакомым нам желтым туманом. Снова на глаза наворачиваются слезы, а в горле неприятно першит. Одновременно с этим со стороны Кристиана раздается разъяренный рык. Ума не приложу. То ли это из-за того, что Кристиан потерял нас из виду, то ли из-за ядренных свойств этого тумана. Так или иначе он ревет и кидается в заполненный туманом участок коридора. «Быстрее сюда!» — хватает меня за руку Уга и тянет к двери дальше по коридору. Он только открывает ее, как позади нас раздается еще один оглушительный рев. В ужасе повернув голову, я замечаю, что из комнаты Уга выбирается нападавший в маске. Правда, сейчас он без маски. Его лицо практически бордовое, а глаза залиты слезами и абсолютно розовые. Каким-то чудом увидев нас, он делает рывок вперед. Но в этот момент он сталкивается с Кристианом. Сцепившись в ярости, хватая друг друга за горло, они летят на пол, заполненный желтым туманом. Разъяренный рев перемежается надрывным кашлем. То и дело, из тумана показывается чье-то тело, но, судя по тяжелым ударам, эти двое не намерены уступать друг другу. Еще минута, и они успокоятся. Тянет меня угол в открытую комнату. «А мы пока подождем здесь». Я залетаю в комнату и первым делом кидаюсь к большому окну, как в комнате Уга. Пока открываю его, чтобы вдохнуть чистый свежий воздух и прокашляться, замечаю, что комната завалена книгами, тетрадками, небольшими колбочками, подставками. Наверное, лаборатория Уга. Сам Уга захлопывает дверь и прикладывает к ней ухо. «Ну, что там?» — Уга вертит головой. «Еще дерутся! Но это даже хорошо!» Может, тот разбойник немного вымотает господина? Хоть я бы на это не очень рассчитывал. Я, наконец, справляюсь с щеколдой и распахиваю окно. В комнату врывается вечерний прохладный воздух, и дышать сразу становится проще. Вот только распахнув окно, я замечаю, как вокруг поместья Кристиана появляются люди. Они двигаются хорошо организованным строем, захватывая поместье в плотное кольцо. Но самое жуткое в том что все они одеты в подозрительно знакомую форму. Я напрягаю глаза, чтобы рассмотреть ее более внимательно. Да, ошибки быть не может. Я совершенно точно узнаю эту золотисто-черную форму. Это гвардейцы Маркоса Барегга. «Угуга!» – дрожащим голосом зову мальчика, продолжая как завороженная наблюдать за их перемещениями. Тем временем гвардейцы уже подобрались к зданию, и замерли, как по команде. Часть гвардейцев подняла руки в странном жесте, будто готовы стрелять из невидимого оружия. Уго протискивается у меня сбоку и тоже выглядывает в окно. «Что они собрались делать?» Мой голос предательски дрожит и срывается на шепот. «Мои ассоциации с невидимым оружием оказываются очень кстати. С рук гвардейцев срываются огненные шары, которые по высокой дуге летят в поместье и с тяжелым грохотом врезаются в здание. «Они!» — с удивлением слышу в голосе Уга неподдельное возмущение. «Собрались добить нас!»